Удачи или нет, но Пушок смог вернуть Сюзанну и Альберта живых в наш мир. Правда, Хайден сказал, что даже если в нашем мире их не было около минуты, то в мире демонов время течет совершенно иначе, и там могли пройти часы, сутки или даже месяцы. В итоге они выглядели странно. Сидели себе на полу, обхватив коленки руками и молча смотрели куда-то в пустоту. На свои имена не отзывались, да и на наши голоса никак не реагировали. Страшно представить, что с ними произошло в том мире. Даже когда мы их связывали, чтобы они никуда больше не сбежали, те даже не предприняли попыток вырваться и освободиться. Хотя изначально я просто хотела узнать, как снять этот ошейник, но бессмысленно что там с ними могло произойти поинтересовался пьер каждое злодеяние несет свой отпечаток вздохнул хайден а в мире демонов ты сталкиваешься лицом к лицу с тем что сам же и сотворил при жизни ни больше ни меньше больше об этом никто не говорил каждый прекрасно понимал что святыми герцог и герцогиня никогда не были. Я поведала парням о том, что королевская семья драконов сейчас во дворце нашей страны, но на нее напали аристократы, а значит, что там как минимум небезопасно. Однако Мэт так и не связался со мной. — Я отправляюсь туда! — резко произнес Хайден, когда я передала слова Сюзанны. Хайден «Ты не слышал? Там, скорее всего, самый пик сражения!» — напомнил Майкл. «Знаю!» — кивнул эльф. «Ну иначе я не могу. Эльфийская раса поклоняется драконам и служит им. Я отправлю сообщение своим сородичам, а сам отправлюсь на выручку драконам. Вас попрошу остаться здесь. Вы все равно ничего не сможете сделать». Вы не в состоянии сражаться или пользоваться магией, а значит, бесполезны и окажетесь в опасности. Хайден, растерялся Пьер, поглядывая то в мою сторону, то в сторону Майкла. Ты прав, неожиданно бросил второй братец. Мы бесполезны. Всю жизнь либо убегаем, либо прячемся, либо закрываем глаза и притворяемся, что ничего не видим, когда одному из нас больно и плохо. Такими мы были, такими нас воспитали. Однако нам это надоело. Мэт уже спасал нас и приходил на помощь, ничего не требуя взамен. Как мы можем теперь стоять в стороне? Да и тем более Роза по-любому отправится туда, я даже не сомневаюсь. А если она пойдет, то и мы тоже. На это Эльф лишь усмехнулся. Раз такое дело то, может быть, воспользуемся городским телепортом?